Глава 17. Перелёт Пришло нам время серьёзно подумать о том, как мы собираемся действовать по возвращении на Землю. Нет, понятное дело, что львиную долю времени перелёта мы продолжим тренировать боевые навыки в Либросе, но и общую стратегию надо выработать. Понимаю, что подумать об этом следовало гораздо раньше, но прокачка до абсолютно на время затмела все другие вопросы, так что руки дошли только сейчас. Можно, конечно, припарковать звездолёт на Красной площади и заявить на весь мир о том, что люди Земли далеко не одиноки, но я не думаю, что это будет умным ходом. Разжигать панику мирового масштаба не хочется. Придётся взаимодействовать с правительствами более влиятельных земных государств, а также с богатейшими людьми, которые, если верить слухам и теориям заговора, являются теневыми хозяевами нашей планеты и искать компромиссы. По-хорошему, надо спалить весь наш гадюшник и строить на руинах что-то новое. Вот только проблема заключается в том, что в первую очередь пострадают обычные, нормальные люди, а те, кто наделён властью и неограниченными ресурсами, обязательно выживут. У таких людей имеются планы практически на любой, даже самый малопрогнозируемый случай. Так что надо действовать более тонко. Вот только я ни хрена не политик, лезть в это плохо пахнущую, но неотъемлемую для человечества структуру не собираюсь. Как и прогибаться под кого-то одного. Необходимо придумать такой путь, Что сплотит все народы и сделает людей земли едиными? Это невозможно. Выслушав мои наивные мысли, не стесняясь в выражениях проговорила банши. Попробуй примирить еврея и араба. Для да тебя оба прирежут. За сотни лет у народа в земли накопилось столько противоречий, порой уходящих в глубочайшую древность, что стремление убить друг друга впитывается чуть ли не с молоком матери. И что ты предлагаешь? спросил я. В глубине души я был согласен со словами банши. Да, мне не нравится текущее положение, но по делу с этим я ничего не могу. Как говорится, жизнь штука сложная, от неё умирают. Несправедливости в нашем мире гораздо больше, чем всего остального. Какое решение стоит принять? повторил я, когда пауза затянулась. Да мне-то откуда знать? обречённо покачала головой девушка. Да все и ты кончились искрами. Я была средненькой тяжелоатлеткой и не заканчивала умных институтов. «Вон, у нас гении есть, вот пусть и думают». Если нужно мое мнение, то оптимальным вариантом будет защищать людей от превращения в лургов и дождаться, когда зорги вылезут на поверхность. Ну или самим устроить такое вторжение. Только осознав на своей шкуре, что это такое, сражаться с безжалостным паразитом, люди будут иметь призрачный шанс оттринуть былые разногласия и сплотиться. Всеобщему объединению это, естественно, не приведёт. Но, быть может, что Межнациональный Совет и Планета Земля удастся организовать или что-то типа этого. Ты хоть представляешь, сколько людей умрёт, даже если в атаке будут участвовать только зорги первой стадии эволюции, которых, в теории, можно уничтожать обычным оружием?» Ужаснулась Элиза. «Представляю?» Выдержав тяжёлые взгляды всех собравшихся, ответила Банши. Но разве на твоей родной планете ежесуточно не погибают сотни или даже тысячи людей в локальных междоусобных конфликтах? Насколько я поняла, технологии у тебя дома развиты слабее, чем на Земле, и цифры могут немного отличаться, но суть моей мысли, думаю, ты уловила. Люди в любом случае умирают и будут умирать. Но если появится страшный внешний враг, и правительства будут предупреждены об этом заранее, Да кое-какая подготовка будет проведена. банши сделала небольшую паузу, а потом продолжила, глядя мне в глаза. Да зорги будут под нашим полным контролем. Удастся минимизировать риск. То есть ты предлагаешь захватить королеву земной колонии, а потом спровоцировать атаку твари на землю? Хмыкнул я. Твари первой стадии эволюции, у которых будет заблокировано дальнейшее развитие. Поправила меня банши Да, я предлагаю именно это. И не надо так на меня смотреть. Я не настаиваю на этом решении, просто озвучила свои мысли. Если есть более гуманные идеи, как нам спасти мир, буду обеими руками за. «Угу, который нас об этом не просил», — недовольно пробурчал Борка. «Когда попросят, будет уже поздно», — ответил я. «Раз Альгул в любом случае пошлёт флот. А если земля не будет готова дать отпор, в огне сгорят вообще все». Мы обязаны постараться этого не допустить, ведь именно мы и спровоцировали агрессию Асгарда, о котором люди Земли даже не знают. Вернее, не совсем мы, а Доран Грей. Но как преемники ректора мы несем полную ответственность. Если ты надеешься, что в качестве «Спасибо» тебя единогласно провозгласят президентом Земли, то можешь сразу закатать губу. С ехидной ухмылочкой парировал здоровяк. А никто и не собирался давать им право выбора. В тон ему ответил я. «Когда из-под земли вылезут сотни тысяч полностью нам подконтрольных неубиваемых тварей, воле-неволе задумаешься, а стоит ли возбухать против такой силы?» «Подконтрольных тебе ты имеешь в виду?» — набучился Борка. «Диктатуры попахивает. Запугаешь всех до мокрых штанов, а потом начнёшь творить добро и нести его в массы?» «Если у тебя есть конструктивные предложения», — начал закипать я, — «не стесняйся, озвучивай». «Есть!» — с жаром выпалил Борка. Вместо тысяч мелких зоргов можно выпустить одного, самого сильного. И показательно на весь мир с ним расправиться. СМИ разнесут такую новость мгновенно. В твоём видении ты сражался со здоровенной тварью, и часть улиц была разрушена. Ты даже точную дату знаешь. Так в чём проблема? Воспроизвести эти события. После такой демонстрации силы с нами будут вынуждены считаться. Заставим официально признать одарённых» и настоим, чтобы у клана Защитники был решающий голос по вопросам обороны как от зоргов, так и от внешней агрессии. Ты не сможешь переделать мир. все эти розовые мечты о всеобщем равенстве, уважении и тому подобное — полная хрень. Не будет этого никогда. Чёрт, в словах темнокожего Громилы определённо есть здравое зерно. Стоп, охренеть. И почему я не подумал об этом раньше? Нам ведь не обязательно строить наш новый мир именно на Земле собравшись с мыслями, заговорил я. В нашей галактике полно свободных голубых шариков. Всего-то и надо, что очистить их от зоргов. Землю мы не бросим, как и другие. Пока еще не посвященные миры. Мы обкатаем технологию захвата королевы на Земле, перепрограммируем зоргов, сделаем их помощниками людей, стражами мира, которые будут следить за нерадивым человечеством, чтобы то не уничтожило само себя в огне ядерной войны. Мы будем принимать в состав клана только достойных людей, после тщательной проверки. «Мы уничтожим раз Альгулы и объявим Асгарду ультиматум. Оставьте в покое колонии, дайте им развиваться самостоятельно. А не то в ваш мир придут толпы элитных зоргов и уничтожат его. А потом мы уйдём, поселимся на своей планете, где построим своё общество. И будем постепенно очищать галактику от паразитов. И при необходимости помогать людям на других планетах. Такой расклад устраивает всех». «Это, блин, гениально». Первая нарушила гробовую тишину, которая возникла после моей пламенной речи Банши. «Слова истинного лидера», — улыбнулась Элиза. «Ну ты загнул, Ярс», — хмыкнула ведьма. «Уж от кого-кого, от тебя я такого не ожидала. Но мысль шикарная. Осталось воплотить её в жизнь. Я с тобой». «Мне тоже нравится», — улыбнулась Лика. «Достойная цель». Ради обретения своего дома можно и жизнью рискнуть. Мне тоже не нравилось то общество, в котором я родилась. Подозревая, что Асгард реализует одну и ту же схему везде. Поэтому и результат примерно одинаковый. Деньги, власть, коррупция, постулат превосходства одних над другими. Это неправильно. «Ты сильно изменился», — усмехнулся Алекс. «При первой нашей встрече ты походил на неотёсанного, озлобленного гопника» который хотел стать круче всех и прогнуть мир под себя. Сейчас же я готов пойти за тобой, Ярос. — Как и я, — проговорил лаконичный сармат. — Хорошая идея. Рад, что получилось тебя вразумить. Положил мне на плечо свою лопатоподобную ладонь Борка. — Если бы ты согласился рисковать обычными людьми, я бы тебя врезал, — признался здоровяк. — А на земле покинул бы клан, с которым мне стало не по пути. — Так вы специально подкинули мне эту хрень с зоргами первой стадии эволюции? «Чтобы посмотреть на мою реакцию», — увидев хитрый оскал Банши, догадался я. «Надо же нам было проверить нашего лидера на адекватность», — ухмыльнулся Борка. «Стоп! А вы все были в курсе?» — подозрительным взглядом обвела друзей, которые пристыженно опускали глаза в пол. «И ты, Эл?» «А ловко я научилась скрывать от тебя свои эмоции», — задорно улыбнулась девушка и залезла мне на колени. «Не кипятись, любимый. С твоей черепушкой!» Она погладила меня по пепельным волосам. «За последнее время столько всего случилось, что мы должны были удостовериться, что ты не слетел с катушек. Мы ведь за тебя беспокоимся». «Вот же лиса. Знает, как меня подмазать». «Ладно. Я действительно не в обиде. Я рад, что нашёл выход из такой непростой ситуации и не стал поступать как проще, избрав более сложный, но в то же время и более правильный путь». Бессмысленно долбиться лбом в закрытую дверь или пытаться навязать свою точку зрения силой, только шишку набьёшь. Люди на Земле уже привыкли к такой жизни, и власть имущие не дадут нам изменить этот расклад. Уж больно основательно они опутали мир своими сетями. Зато тех, кого это не устраивает, тех, кто захочет честно трудиться и получать за это соответствующую награду, мы приютить сможем. Естественно, нас попытаются обмануть или остановить, но для этого в наших рядах есть повелительница либроса провести которую невозможно. Сила ведьмы возросла настолько, что она научилась читать людей, словно открытую книгу. Ладно, о пополнении состава клана думать пока рано. Нам бы до земли долететь, с зоргами справиться, да так у раз Альгул отбить. А там придумаем что-нибудь. Уверен, что правительство земных государств не обрадуется возможному оттоку населения, но им придётся с этим смириться. не перелёта потянулись своим чередом. Тренировки, стратегическое планирование при непосредственном участии биосов, которые обладали весьма обширным опытом в совершенно разных сферах жизнедеятельности, крафт. Работы было много. Не всегда получалось адаптировать этот самый опыт к реалиям жизни людей. Но мы старались и работали без остановки по 24 часа в сутки. Проблема заключается в том, что мы хоть и схожи с биосами в плане возможности любить, но всё же очень сильно отличаемся, особенно в структуре устройства общества. У биосов, в принципе, не было такого понятия, как «политик» и «политическая деятельность». В обществе биосов было принято оценивать своих сограждан, исходя из их личного авторитета в конкретной области. Показатель авторитета вычислялся по весьма запутанной и сложной схеме. Которая учитывала множество факторов. Такой биос получал звание эксперта, и копия его сознания помещалась в сложное биоэнергетическое устройство, перевести основной принцип работы которого на язык людей очень сложно. Если говорить максимально просто, то эксперты биосов формировали коллективный разум. Что-то вроде продвинутого искусственного интеллекта, только биологического происхождения. Такой разум содержал в себе отпечатки личностей, десятков тысяч самых умных, сильных, ярких, талантливых и так далее по списку представителей расы биосов. И именно этот коллективный разум являлся той силой, что принимала как основополагающие для цивилизации решения, так и вообще влияло на все аспекты жизни общества. У каждого биоса имелась связь с коллективным разумом, который выдавал определенные задания каждому гражданину. Я сразу уловил некую связь с земными РПГ-играми. Прям как система, что выдаёт квесты игрокам. Смысл примерно тот же. Каждый биос получал от разума задания согласно своим возможностям и устремлениям, что формировались по мере взросления. Мудрый и беспристрастный разум обладал всеми данными обо всех биосах и стремился развить сильные качества каждого индивида. Рекомендации можно было выполнять или игнорировать, и пытаться повысить свой авторитет другими способами. Но разум никогда не ошибался и желал добра каждому биосу, хотел помочь ему развить и реализовать свой потенциал, что в конечном итоге усиливало и личную биоэнергетику биоса, а в этом они видели цель своей жизни. К слову, именно поэтому и появился потенциал искр у одарённых. На момент катастрофы, когда сознание биосов помещали в искры, Они находились на разных стадиях реализации своего потенциала. Вот примерно такое общество, которым управлял непредвзятый, стремящийся к процветанию всей расы в целом, собранный из слитых воедино сознание десятков тысяч лучших представителей своей цивилизации, коллективный разум и помнит биусы, навсегда запертые в наших искрах. Смысла давать такому обществу оценку с позиции человека не вижу. Каждая цивилизация развивается по своему уникальному пути и заслуживает права на существование. По крайней мере, так должно было быть, и так было, пока во Вселенной не появились зорги. Нам же предстоит совместно создать нечто своё. Ну или всё вернётся к привычным людям модели поведения и устройства общества, где личное обогащение и власть ставит тебя и твоих отпрысков на вершину пищевой цепочки. Ну уж нет, костьми лягу, но не допущу этого. В клане Защитники всё будет по-другому. Пока не знаю как, но по-другому. Дни сменяли друг друга уровни навыков стремительно росли. Обновлённые клетки моего мозга, которые за последние месяцы были закачаны тонной информацией, постепенно, по мере усвоения, начали её структурировать и формировать фундаментальный пласт знаний обо всех аспектах жизни в галактическом сообществе. Этому процессу существенно способствовала абсолютная гармония с Элизой. Потоки наших сознаний синхронизировались и кратно увеличивали скорость усвоения данных. Ну и биосы наших искр помогали. Увеличение потенциала до абсолютного поставило Био и его спутницу жизни, которую Элиза представила как Бри, на пик личной энергетики, что позволило нам проделывать неподвластные обычным одарённым вещи. Той же энергии они могли производить столько, что сложно потратить и за сутки интенсивного боя. И регенерация возросла до максимума, так что даже сильнейшие выбросы Эрго, испепеляющие элитных зоргов, очень быстро восполнялись за счёт генерации искр Так что энергетический голод нам точно не грозит никогда. По мере приближения к родной планете в голове вырисовывался примерный план действий. У нас оставалось не так уж и много времени до начала активной стадии вторжения тварей, поэтому придётся разделиться. Алекс останется на орбите и начнёт подготовку к проведению цепной реакции. Для этого они с Ликой в авральном режиме клепают орбитальные климатические ретрансляторы и в промышленных масштабах генерируют нейтрализующую зорквирус-сыворотку. На самом деле, технология управления погодой – это нереальный чит, который позволит людям Земли полностью контролировать любое природное явление. Не будет больше засухи или разрушительных ливней, можно будет оживить природу пустынь и гасить мощные смерчи уже в зародыши. Много чего можно. Главное, чтобы люди не захотели использовать эту технологию как оружие. Но мы об этом позаботимся. По нашей задумке, оказавшись на орбите Земли, эти ретрансляторы – свяжутся друг с другом в единую сеть за счёт конструктивной энергетики, обильно вложенной нашими ботаниками в свои изделия. А потом, в едином порыве, начнут воздействовать на атмосферу планеты. За счёт специфических настроек ретрансляторы создадут, назовём это явление облачным фронтом, за неимение более подходящего слова, который окутает весь наш голубой шарик плотным слоем, а затем ретрансляторы облучат его сывороткой. Как только молекулы препарата свяжутся с облачным фронтом, Тот опустится на поверхность планеты в виде тумана. Этот туман проникнет в каждую щелочку и доставит препарат до лёгких каждого человека на Земле. А уже оттуда действующий агент распространится по кровеносной системе и заблокирует вирус. Всё гениальное просто. Сложность заключается в другом. Даже исходя из приблизительных цен на ресурсы, каждая такая акция будет стоить галактическому сообществу не менее сотни миллиардов криптон. С учётом того, что только одних непосвящённых планет в исследованной части галактики насчитывается больше восьмидесятков, сумма вырисовывается просто астрономическая. А деньги это далеко не главное из проблем. Политика Асгарда по сдерживанию подразумевает ограниченное появление на свет сильных одарённых. То есть вопрос добычи нужных ресурсов с высокоуровневых Зоргов стоит гораздо острее, чем деньги. Да и сыворотка не убивает вирус, а временно подавляет его активность что подразумевает определенную периодичность подобных акций, что будет весьма проблематично контролировать, если начнется свободная миграция людей по разным мирам. Единственным адекватным выходом является модернизация формулы сыворотки и перевод временного эффекта подавления вирусов в постоянный. Данным вопросом гений биусов обязательно займется в будущем. на Нахрапом такую задачу не решить. Слишком сложно устроен зорк-вирус. Но после полного подчинения королевы, Ситуация может в корне измениться. Исследовать живых Оргов в высокой стадии эволюции ранее не представлялось возможным. И это может оказаться решающим фактором. Пока Алекс будет кружить вокруг Земли и расставлять ретрансляторы на орбите, мы загрузимся в десантный бот и спустимся на поверхность. Там я начну взлом общей сети колонии Зоргов, и как только это произойдёт, пойму, на какой стадии сейчас находится процесс вторжения. От этого и будем отталкиваться. Если замечу признаки надвигающейся катастрофы, то придётся действовать очень быстро. Ну а если время терпит, то надо будет выйти на связь с Соболевским и разузнать об оперативной обстановке на планете. Если, конечно, он не сбежал с Земли, когда раз Альгул выдвинул одарённым свой ультиматум. Сильно сомневаюсь, что Всеволод Яковлевич пошёл на поводу у террориста. Его фамилия значится в списках защитников, как и фамилия моего первого встреченного на Земле курсанта иволгина Но они не успели пройти процедуру очистки нейросетей. Они должны были получить посмертные послания Дорана Грея и, надеюсь, дожидаются нашего появления. В идеале я планирую обнаружить всех союзников в одном месте. Так проще обороняться от врагов, которые, в отличие от защитников, обладают полными возможностями, что даруют нейросети. Существует и вероятность того, что всех потенциальных союзников уже ликвидировали. Слишком много времени мы потратили на развитие. Возможно, следовало делать упор, на развитие навыков пилота Алекса и срываться домой сразу после мятежа раз Альгула и смерти Дорана Грея. А уже потом, когда разблокируем межмировой портал, на базе защитников спокойно прокачаться. Но в этом случае мы бы вряд ли встретили Лику, да и Банши с Сарматом оставались бы в Академии, где им наверняка промыли бы мозги. В общем, чего уж теперь гадать. Что есть, то есть. Хотя редкие уколы интуиции не добавляют мне оптимизма. Чуйка подсказывает, что ничего хорошего нас дома не ждёт. Ощущение тревоги усиливалось по мере приближения к Земле. Вроде бы ничего глобального не произошло, но какая-то неприятность, касающаяся меня лично, точно приключилась. И очень скоро я об этом узнаю. Из гипера мы вынырнули достаточно далеко от Земли, и пришлось ещё сутки добираться до знакомого голубого шарика на внутрисистемных движках. Почти сразу выяснилось, что враг готовился к нашему появлению. Алекс сообщил, что всю Солнечную систему, а возможный огромный кусок прилегающей территории, охватило поле гравитационного возмущения, которое исключает возможность уйти в Гипер. Поэтому нас и выкинуло на самые окраины системы. Чисто в теории, времени у раз Альгула было достаточно, чтобы пригнать к Земле несколько быстроходных фрегатов в сопровождении эсминцев. Без крупнотоннажных кораблей атаковать планету не получится, но по 2-3 эскадрильи истребителей фрегата нести способны что для нашей яхты может стать весьма ощутимой проблемой. Нет, мы её модернизировали и снабдили пусковыми установками для ракет с антиматерией, да и защиту кое-какую поставили, но до показателей полноценной боевой единицы ей всё равно очень далеко. Я надеюсь, что раз Альгул не успел отправить к Земле серьёзную группировку, в первые месяцы после своего мятежа у него было слишком много более важных задач. Отвлекать от охраны сообщества боевой фрегат слишком рискованно. Военных кораблей в принципе не очень много. Крупный боевой флот и галактическому сообществу был не нужен, ввиду полного отсутствия врагов в космосе. Но и вопрос лояльности команды стоял очень остро. Неизвестно, останутся ли верные люди Асгарду, если останутся без надёжного надзора со стороны нового правительства. А ну как переметнуться к сепаратистам? Тогда можно получить уже куда более серьёзную проблему. А вот отправить к мятежной планете верных одарённых на быстрых разведчиках чтобы тебе подготовили ловушку. Это в стиле раз Альбула. Таких кораблей в галактическом сообществе много. Да и с верными слугами у врага проблем нет. А энергетический паразит, присосавшийся к искре, гарантировал покорность. И что бы мы сделали против прокачанного адарённого, если бы сорвались домой сразу? Правильно, ничего. Нас бы просто уничтожили или захватили. Сейчас даже приближённые раз Альгула нам не страшны. Наше появление, скорее всего, уже срисовали. Нормальных сканеров у яхты нет, но в том, что враг расставил по всей солнечной системе множество автономных шпионских зондов, я не сомневался. Времени для организации качественной ловушки у починенных раз Альгула было предостаточно. Да, для того, чтобы разместить и замаскировать множество блокираторов в гиперпространство, нужно сильно заморочиться и потратить много времени. Но раз помехи есть, значит, это было сделано. Выйти за пределы зоны охвата блокировки, конечно, в теории можно, но во-первых, Для этого придётся тратить очень много времени. Во-вторых, сжигать море топлива, которое в условиях полёта на внутрисистемных двигателях расходуется в гораздо больших количествах, чем во время пребывания в гипере Ну и в-третьих, наверняка нас будут там ждать разнообразные, причём очень неприятные сюрпризы. Технических возможностей для организации таких подарочков у галактического сообщества предостаточно. Пришлось нам задействовать максимальную маскировку которую наши ботаники разработали на основе изучения моего стелса. До абсолютных показателей, естественно, она не дотягивала. Но противостоять маломощным сканерам точно была способна. По-хорошему, надо оставить с Алексом кого-то из боевиков. Но интуиция подсказывает, что воины понадобятся нам на поверхности. Пусковые установки ракет с антиматерии способны обеспечить защиту от агрессивно настроенных врагов, а в случае абордажа есть стационарные турели. Да и боевого пета я другу тоже сделал. Отобьётся, если что. Да и другие сюрпризы для окопавшихся возле родной планеты врагов у нас имеются. Дайте только немного времени, и вскоре вся орбитальная группировка асгарских спутников окажется под нашим контролем. «Ну что, все в десантный бот!» — скомандовал я, когда яхта достигла нужной точки и зависла над территорией России. «Посмотрим, что творится у нас дома».